Спустя минуту он уже парил над зеленой шкурой горы. Вот они. Он год нагнулся и увидел внизу навьющиеся нитки тропы двух всадников. Спустится. Дракон знал, человек видит всего лишь две ползущие по склону точки. Позволь мне посмотреть твоими глазами. Да. Вандшафт тут же переменился. Мир словно раздвинулся. Зелёное стало синим, синее — фиолетовым. Зато теперь чародей видел каждый куст на пологом языке склона. А часть тропы со всадниками будто прыгнула навстречу. Унгат увидел их так отчётливо, словно был в двадцати шагах. Увидел и вскрипнул от радости. «Он его, Рус. Спускаемся?» Подумав, Унгат ответил «Нет». Искушение велико, но при свете дня куда больше вероятность попасть на глаза Кангая. Лети вдоль тропы на юг. «Я голоден», — еще раз напомнил дракон. «Я не забыл, друг». Четверть часа драконьего полета, дневной переход всадника по горной дороге. «Сядь здесь», — попросил Унгат, выбрав место. Провожая взглядом крылатого друга, Унгат думал о будущем.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 Данил улыбнулся немено, а девушка ответила ему чуть смущенной улыбкой. Лицо ее несло следы подземного странствия. Пыль, копоть. Но что не сотрешь платком? Ничего. Грязь до первого ручья. Данил запрокинул голову и пронзительно свистнул. Горы откликнулись тройным эхом. Медовницы облаком вспорхнули с придорожных кустов и закружились над всадниками разноцветной метелью. Три часа назад они наткнулись на эту дорогу, а еще через час на каменный обелиск с надписью «Земля Конга, крепость Ангибион», 30 миль. Тут же от основной дороги отв... ответвлялась еще одна, без всякой надписи. На восток, к морю. Данил без труда решил нехитрую загадку. Если ты не враг, то двинешься прямо к вратам крепости. Если же ты не хочешь встретиться с воинами Конга, то свернешь налево к берегу моря Зур.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 Как здесь красиво проговорила немино погоди ты еще не видел горы моего хольда сказал Данил. Добраться до крепости за светло не успели конечно они могли бы продолжать путь в темноте светлая дорога полная луна но Данил решил что разумнее разбить лагерь а в ангибионе появится утром. позапх он отыскал небольшой ручей около него Данил развел костер.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 Унгату пришлось долго упрашивать дракона. Чародей хотел, чтобы, возвращаясь, крылатый гигант обогнул земли Конга. Не менее трудно будет уговорить его лететь в темноте. Драконы не любят кривые пути и ночные полеты. Унгату понадобится вся сила убеждения, но дракон согласится. Должен. Они ведь знают друг друга не первый век. Почти полстолетия понадобилось чародею, чтобы завоевать доверие дракона.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 Луна еще не взошла, необходимая Унгаду для завершения работы. Тончайшая сеть заклинаний, которую он приготовил для своей жертвы, мгновенно и полностью лишит пленника воли. Ни один из обладающих магическим чутьем не успеет уловить проявление силы. По крайней мере, Унгат на это твердо рассчитывал. Когда разорвется защитная оболочка, укрывающая сознание Руса, Унгад сможет слепить из пленника все, что пожелает». Конечно, останутся следы, но алчащий позаботится, чтобы это были ложные следы, ведущие прямо к Братству Света. Даже в памяти Данила останется не он, Унгат, а некий маг из руны. Хольдский маг. О да, это будет блестящий ход. В сознании Руса останется лишь пылкое желание поскорее встретиться с Императором. А повеление Унгата...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 Унгат взобрался на спину дракона, тот поднялся в воздух и полетел в указанном направлении. Теперь же Унгату пришлось делиться глазами с крылатым гигантом. Драконы плохо видят в темноте, хуже, чем маги. Столб огня с ревом взметнулся в небо, полив хвою синих столетних кедров. парды проснувшись взвыли от ужаса сломя голову унеслись прочь дани подскочил как ужаленный меч в руке глаза на гудящиее пламя немину осела огляделась не понимая что происходит она первой заметила маленькую фигурку в сторонке от огненного столба доброй ночи благородный дани воин мгновенно обернулся усик чароде из четверть минуты наслаждался его замешательством нет произнес он гулким басом, никак не вязавшимся с чудушным телом. Мое имя Унгат. Удар был подобен удару молнии. Ниминоа увидела, как пала на Данилу из темноты пылающая многоголовая змея. Беззвучный вопль тьмы обрушился на девушку, и она без сил опустилась на траву. Огненный столб, рожденный магом, рассыпался, обратившись в черную фигуру, напоминающую крест с обломанными концами. Зыбкие круги красного цвета расходились от него. Трава у ног чародяя пожухла на шесть полных шагов, и светло Данил Рус опустил рукоять меча. Клинок с шелестом вернулся в ножны. «Приветствие тебе, почтенный Унгат!» — с достоинством произнес... «Сын Волода, могу ли я надеяться, что ты поможешь мне вернуться на родину?» «Вне всякого сомнения, благородный Данил», — с поклоном ответил чародей. «Если ты и соблаговолишь последовать за мной, мой дракон не позже, чем завтра доставит тебя во дворец нашего повелителя». «Благодарю тебя, почтенный онгод Данил слегка поклонился тщедушному человечку и добавил, не скрывая нетерпения. «Не будем медлить». «А я...» — беззвучно вскрикнула Ниминоа. Данил слабым... Г... Данил слабым голосом позвала девушка. Чуть слышно, но светло услышал. Он повернулся, посмотрел на Ниминоа, не узнавая. Девушка видела, он нахмурился, пытаясь вспомнить. Но он год не собирался терять время на девочку. Он попросту не принимал ее в расчет. Если она выживет здесь, в Конге... Никто не поверит ни одному слову Хуридитки. А раз так, то она значит не более паука, карабкающегося по сапогу Унгата. Но если паук пытается взобраться выше... Маг поднял руку. Струя огня вырвалась из его ладони и ударила в лицо глупой девки. Хорошая шутка. Даже Кангая не, ее... не станут ее убивать. Слепую, с обожженным изуродованным пламенем лицом.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 Он не укрыл своего волшебства. Если бы Унгат выкрикнул свое имя на центральной площади Фаранга, он и тогда не сообщил бы яснее о своем присутствии. Его учуяли. Унгат слышал это так же ясно, как тревожный зов дракона. Бежать! Уже не церемонясь, он вышиб из светло пленника остатки самостоятельности, повелел следовать за собой и бросился к дракону.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 Девушка опустилась на траву, поглядела ввысь и тихонько заплакала о Даниле. Она еще не осознала, что осталась одна в совершенно чужой стране. И не о светлорожденном надо ей плакать, а о себе. Хурук жадно обнюхал землю и лизнул ее толстым, покрытым вкусовыми бородавками языком. Кровь, свежая кровь. Короткий заостренный хвост Хуруга задрожал от возбуждения. Гребень на плоской голове вздулся, как во время гона. Самая сладкая кровь — кровь человека. Мощное приземистое тело развернулось, морда задралась кверху. Раздулись ноздри, ловя ароматный запах добычи. Но ветер дул сбоку, и тяжелая голова снова упала к земле. Передние лапы Хуруга торчали из тувища, Не снизу, как у других ящеров, а сбоку.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 В нетерпении ящер испустил пронзительный искрежащий вопль и припустил по следу. Леденящий душу вой вывел Ниминоа из полузабытия. Она вздрогнула, подняла голову, посмотрела на угасающий костер. Страх пронзил ее. Ниминоа вскочила на ноги, вскрикнула от боли, но страх был сильнее, чем боль. Девушка торопливо набросила... Набросала заготовленных сучьев поверх тлеющих углей. Через мгновение огонь проснулся, и дрожащий свет озарил поляну. «Не мину, а механически, просто чтобы чем-то себя занять», — ополоснула израненные ноги вином из фляги. Данила и забинтовала их. Руки двигались быстро и умело, но в сердце ее не осталось ничего, кроме страха. Обуться в своей сапожке Ними теперь не могла,